Если мы посмотрим с психологической точки зрения на действие этой настойчивой семёрки, то какие побуждения увидим за ними? Семь ангелов требует всеобщего поклонения себе. Какое качество может скрываться за таким желанием? Обычно отчаловие, честолюбие, следующая из самолюбия и эгоизма. Что ещё кроме этого? Есть ли тут что-то святое и божественное, ангельское? Или в описании той истории с семью духами, слово ангелов в кавычках лучше было бы заключить в кавычки? Семь ангелов принуждают людей к всеобщему поклонению им, запугивая эпидемией и показывая свою власть над ней. Сейчас мы называем это акцией устрашения. Ангелы хотят, чтобы им поклонялись на том месте, где когда-то вели можем римские предавались всем удовольствиям жизни, и где потом в течение тысячи лет практиковали свои обряды некроманты, вызыватели теней из мира мёртвых. Что за странное пристрастие к такому месту, у в кавычках божественных помощников? И наконец ангелов хотят, чтобы те, кто их вызывает, отбросили заменитель их подлинных имён и призывали их теми именами, обнародование которых так боялись верховные иерархи Ватикана. Что так пугало папе и кардиналов в этих именах? Страх этот объясняет Каббала, учение о сокровенных невидимых силах природы. Каббала, находящаяся в руках европейских магов, представляет собой фрагменты каббалы еврейских священнослужителей которые, в свою очередь, заимствовали некоторые тайны магии у халдейских жрецов во время знаменитого Вавилонского плена. Имена заменителей семи духов были в халдейской магии словами, действительно прикрывавшими в целях тайны подлинные имена семи мощных оккультных сил природы. Наше слово «цифра» в кавычках происходит от халдейского «сефира» – «сефирот», означающего одно из начал мироздания. Древо «сефирот» в халдейской кабале символизировало иерархию начал. Каждый из начал имеет свою индивидуальную вибрацию, имя в кавычках произнесение которой может вызывать к действию энергию этого начала. Для лучей иерархии, которые ещё изображаются ветвями каббалистического древа сефирот, обращённого к кроне вниз, от вершины чистого абстрактного разума в сторону материи, есть единые имена вибрации, которые будучи произнесёнными, могут затронуть лучи как в его высших аспектах, так и в низших. Все зависит от тончайшей разницы в произношении и в чистоте побуждения. Поэтому одни и те же ангельские имена могут вызывать как высшее, так и низшее, и служить соответственно как в целях теоргии, белой магии, так и в целях черной, гаитической магии. Черный вариант вызывания всегда более легок и вероятен, и это становится очевидным, если вспомнить про существование иерархов, отпавших от иерархии и ставших ангелами зла. И что если задуматься над тем, насколько редки действительно чистые и возвышенные люди, в сердцах и помыслах которых нет ни тени эгоизма и корысти. Подлинные имена семи ангелов, заимствованные Авраамом и его последователями у чёрных магов Халдеи, были не просто магическими формулами, а опасно магическими формулами, заклинаниями. Это знает любой каббалист. Таковыми каббалистами были папы римские, сопротивлявшиеся открытому употреблению имён в церковных службах. Для них было важно, насколько это возможно сохранять репутацию церкви как божественного учреждения хотя бы с чисто внешней стороны. Иначе было бы невозможно обосновать религиозной необходимостью торговлю отпущением грехов, завоевание новых территорий в Великих крестовых походах, публичные дома и феодальные замки в виде монастырей, и массовые жертвоприношения в виде казней еретиков. Об именах семи Евдомервиль пишет, что вопрос о них в кавычках вызвал противоречия, которые продолжались в течение столетий. До сегодня эти семь имён являются тайны. Даже последние четыре имени из семи заменителей были настолькоскомпрометированы употреблением в колдовской практике священных служителей, что вплоть до 15 века официально были прокляты церковью и не использовались. Потом, когда за века их затпят на прошлое уже забылось, они опять были приняты на вооружение.